Головлевский дом погружен в тьму. Только в кабинете у барина, да еще в дальней боковушке у Евпроксеюшки мерцает свет. На Иудушкиной половине царствует тишина, прерываемая щелканьем на счетах до да шуршанием карандаша, которым Порфирий Владимирович делает на бумаге цифирные выкладки. И вдруг среди общего безмолвия в кабинет врывается отдаленный, но раздирающий стон удушка вздрагивает. Губы его моментально трясутся, карандаш делает неподлежащий штрих. двадцать один рубль до да 12 рублей десять копеек шепчет Порфирий владимирович, усиливаясь заглушить неприятное впечатление произведенное стоном. Но стоны повторяются чаще и чаще и делаются наконец беспокойными. Работа становится настолько неудобную, что Иудушка оставляет письменный стол. Сначала он ходит по комнате, стараясь не слышать, но любопытство мало-помалу берет верх над пустоутробием. Потихоньку приотворяет он дверь кабинета, просовывает голову в тьму соседней комнаты и в выжидательной позе прислушивается. Ахти! «Никак и лампадку перед иконой утоли моя печали, засветить позабыли», мелькает у него в голове. Но вот послышались в коридоре чьи-то ускоренные тревожные шаги. Порфирий Владимирович поспешно юркнул головой опять в кабинет, осторожно притворил дверь и на цыпочках рысцой подошел к образу. Через секунду он уже был при всей форме. Так что, когда дверь распахнулась, и Улитушка вбежала в комнату, то она застала его стоящим на молитве со сложенными руками. «Как бы Евпроксеюшка-то у нас Богу душу не отдала», сказала Улитушка, не побоявшись нарушить молитвенное стояние Иудушки. Но Порфирий Владимирович даже не обернулся к ней, а только поспешнее обыкновенного зашевелил губами и вместо ответа помахал одной рукой в воздухе, словно отмахиваясь от назойливой мухи. «Что рукой-то дрыгаете? Плоха, говорю, Евпроксеюшка, того, гляди, помрет!» Грубо настаивала Улитушка. На сей раз Иудушка обернулся. Но лицо у него было такое спокойное, елейное, как будто он только что в созерцании божества отложил всякое житейское попечение и даже не понимает, по какому случаю могут тревожить его. Хоть и грех по молитве бронить!» Но как человек не могу не попенять. Сколько раз я просил не тревожить меня, когда я на молитве стою, сказал он приличествующим молитвенному настроению голосом, позволив себе, однако, покачать головой в знак христианской укоризны. Ну, что еще такое у вас там? Чему больше быть? Евпроксеюшка мучиться разродиться не может. Точно в первый раз слышите. Ах вы... Хоть бы взглянули. Что же смотреть? Доктор я, что ли, совет, что ли, дать могу? Да и не знаю я никаких я ваших дел, не знаю. Знаю, что в доме больная есть. А чем больна и от чего больна? Об этом и узнавать, признаться, не любопытствовал. Вот за батюшкой послать, коли больная трудна, это я присоветовать могу. Пошлите за батюшкой. Вместе помолитесь, лампадочки у образов засветите, а после мы с батюшкой чайку попьем. Порфирий Владимирович был очень доволен, что он в эту решительную минуту так категорически выразился. Он смотрел на Улитушку светло и уверенно, словно говорил «А ну-тка, опровергни теперь меня». Даже Улитушка не нашлась в ввиду этого благодушия. Пришли бы, взглянули бы. Повторила она в другой раз «Не приду, потому что ходить незачем Кабы за делом, я бы и без зова твоего пошел За пять верст нужно по делу идти, за пять верст пойду За десять верст нужно и за десять верст пойду И морозец на дворе, и метелица, а я все иду, да иду Потому знаю, дело есть, нельзя не идти У Литушки думалось, что она спит, и в сонном видении сам сатана предстал перед нею и разглагольствует. Вот за попом послать — это так, это дельно будет. Молитва, ты знаешь ли, что об молитве-то в Писании сказано? Молитва недугующих исцеление, вот что сказано — так ты так и распорядись. Пошлите за батюшкой, помолитесь вместе, и я в это же время помолюсь. Вы там в образной помолитесь, а я здесь у себя в кабинете у Бога милости попрошу. Общими силами вы там, я тут. Смотришь, молитва то и дошла. Послали за батюшкой. Но прежде, нежели он успел прийти, Евпроксевушка в терзаниях и муках уже разрешилась. Порфирий Владимирович мог догадаться по беготне и хлопанью дверьми, которые вдруг поднялись в стороне девичьей, что случилось что-нибудь решительное. И действительно, через несколько минут в коридоре вновь послышались торопливые шаги, и вслед за тем в кабинет на всех парусах влетела улитушка, держа в руках крохотное существо, завернутое в белье. «Надкоти! Поглядиткоти!» возгласила она торжественным голосом поднося ребенка к самому лицу парфирия владимировича и удушку на мгновение словно бы поколебало даже корпус его пошатнулся вперед и в глазах блеснула какая то искорка но это было именно только на одно мгновение потому что вслед за тем он уже брезгливо отвернул свое лицо от младенца и обеими руками замахал в его сторону «Нет, нет, боюсь я их, не люблю. Ступай, ступай!» Лепитал он, выражая всем лицом своим бесконечную годливость. «Да вы хоть бы спросили, мальчик или девочка?» Увещевала его улитушка. «Нет, нет, и незачем, и не мое это дело, ваши это дела, а я и не знаю, ничего я не знаю, и знать мне не нужно. Уйди от меня, ради Христа, уйди!» Опять сонное видение и опять сатана у литушку даже взорвало а вот я возьму да на диван вам и брошу нянчьте с ним пригрозила она но и удушка был не такой человек которого можно было пронять в то время когда Улитушка произносила свою угрозу он уже повернулся лицом к образам и скромно воздевал руками очевидно он просил бога простить всем и тем и же ведением и неведением, и тем и же словом и делом и помышлением, а за себя благодарил, что он не тать и не мздоимец, и не прелюбодей, и что Бог по милости своей укрепил его на стезе праведных. Даже нос у него вздрагивал от умиления, так что улитушка, наблюдавшая за ним, плюнула и ушла. Вот, одного Володьку Бог взял, другого Володьку дал. Как-то совсем не кстати сорвалось у него с мысли, но он тотчас же подметил эту неожиданную игру ума и мысленно проговорил твот-твот-твот. Пришел и батюшка, попел и покодил. Юдушка слышал, как дьячок тянул за ступницу усердное и сам разохотился, подтянул дьячку Опять перебежала Улитушка, крикнула в дверь владимиром назвали!». Странное совпадение этого обстоятельства с недавнею аберрацией мысли, тоже напоминавшей о погибшем Володьке, и удушку Он увидел в этом божеское произволение и на этот раз уже не отплевываясь сказал самому себе «Вот и слава Богу, одного Володьку богу взял, другого дал, вот оно, Бог-то». В одном месте теряешь, думаешь, что и не найдешь. Анбух-то возьмет, да в другом месте сторицей вознаградит.